У меня есть друг. Немного времени в одиночестве в своей комнате. Подарок ценнее любых других. Руми. В субботу я успела шесть раз постирать, приготовить завтрак, обед, ужин и здоровый перекус. Еще я вывела пятна с детской спортивной формы, чтобы ее тут же снова запачкали. К девяти утра в воскресенье отвезла сына на соревнования. На трибуне, куда мне с большим трудом удалось втиснуться, было много зрителей. Все они ревели и свистели от восторга. Надеюсь, они это делали в мою честь. Не помню, отлучалась ли я хоть раз в туалет и что ела, в лучшем случае перекусывала батончиком мюсли, выуживая его из сумки из-под кучи салфеток. Если при этом удавалось добыть еще стаканчик остывшего кофе, можно было считать это неслыханным везением. Накануне новой рабочей недели я, как обычно, прикрепила на входную дверь список предстоящих дел. Ни один из множества пунктов не касался лично меня. По всему выходило, что у меня на себя попросту не было времени. Так проходили месяц за месяцем, пока однажды я не сказала себе «хватит, дорогая», и не вооружилась красным маркером. Я решила отвоевать себе хоть немного жизненного пространства. Лишних комнат в нашем доме нет, но это не страшно, потому что в качестве убежища вполне может сгодиться гардеробная. Я взяла листок бумаги и написала на нем «Мамин уютный уголок». Теперь мне есть где спрятаться. Я уединяюсь в гардеробной по крайней мере раз в день, если могу улизнуть. Для меня это настоящий рай. Простой кусок фанеры, выдруженный на кашпо, прекрасно заменил мне письменный стол. Старая зеленая декоративная подушка служит вместо стула. На стену позади импровизированного стола я приклеила пейзажи, которые меня вдохновляют. Коттеджи на берегу озера, величественные горы, бушующий океан, свежий снег после метели. На полке, где раньше хранились зимние ботинки, теперь выставлена коллекция любимых книг из моего детства, шедевры классики и пара пылких любовных романов. Джон Денвер и Джеймс Тейлор специально для меня исполняют свои серенады, и неважно, что над моим стареньким проигрывателем для компакт-дисков, смеются даже дети. Миска со свежей лимонной и лаймовой цедрой окутывает мой угол чудесным ароматом. В горшке цветет кактус. Поскольку дверь должна оставаться открытой для вентиляции, я перегораживаю вход вертикальным пылесосом, чтобы показать, что место занято. Вход в гардеробную воспрещен без крайней необходимости, и моя семья об этом прекрасно знает. Я показала им свое пристанище и объяснила правила поведения. Забавно, что никто не пытается ко мне влезть, как будто пылесос обладает магической силой. Время от времени кто-нибудь зовет меня из коридора, пытаясь испортить настроение. Если ничего страшного не случилось, я прибавляю громкость в проигрывателе и остаюсь у себя в уголке». Не раз я засыпала под рулаты Джеймса Тейлора. Он пел, что у меня есть друг. И это правда. У меня есть друг. Это я. Лиза Лешоу.